Глава 16 Выпускаю папку из ослабевших рук, как будто только что приходя в себя. Что я наделала? Зачем полезла в кабинет Аслана? Зачем рылась тут? Узнала правду? Узнала. А что теперь делать с этой правдой? Поднимаю голову и вижу в углу камеру, смотрящую прямо на меня. Идиотка, дура несчастная. Подхожу ближе к черному глазку и говорю. «Аслан, прости, что вторглась в твой кабинет. Мне очень страшно. Так страшно мне не было даже тогда, когда Казбек проник в мою спальню ночью и сказал, что... Скоро будет навещать меня каждую ночь. Обнимаю себя за плечи, ощущая холод. «Аслан, я благодарна тебе за то, что ты обошелся со мной хорошо. Мог ведь и по-другому». Сглатываю горький ком. Когда ты вернешься, то меня здесь уже не будет, потому что я... Я не смогу тебя полюбить. Не ищи меня, пожалуйста. Я буду молчать и никому никогда не скажу о том, что узнала, клянусь памятью своих родителей. Прощай, Асан. Это ведь твое настоящее имя. Выбегаю из кабинета, спотыкаясь на каждом шагу. У меня мало времени, ведь он вот-вот вернется и тогда. Ясное же дело, что по головке меня не погладят за то, что влезло куда не надо. Я узнала такое, что волосы дыбом стоят. Мои братья, да и Аслан, то есть Асан, страшные люди. В той папке хранится компромат на Казбека и Ахмеда. Подробное описание их многочисленных преступлений, фотографии, схемы. Все, что случилось в последнее время в нашей республике, они приложили к этому руку. Все, что мы видели в новостях, это сотворили они. Звери. После того, что я узнала, мой муж, он просто убьет меня. Меня трясет. В крови бушует адреналин. Бежать. Закидываю в сумку мои собственные деньги, паспорт и несколько теплых вещей. В голове роятся обрывки мыслей и разные воспоминания. «Аслан! Как он смотрел на меня, как заботился! Как я почти поверила в его искренность! А теперь... Теперь я знаю, кто он на самом деле! Он не тот, за кого себя выдает! Он не Аслан Валеев, он не мой муж! И Казбек, и Ахмед! Все они замешаны в этом кошмаре! Зачем?» «Ну зачем я это узнала?» Прислушиваюсь к звукам в доме. Заира напевает тихонько на кухне. Ее муж Камал тоже там, рядом с ней. Они о чем-то тихо переговариваются, смеются. «Это хорошо. У меня есть шанс выскользнуть отсюда незамеченный». Озираясь по сторонам, подхожу к воротам и нажимаю на кнопку. Раздается звук разблокированной калитки, и я выбираюсь на улицу. Что дальше? «Дальше на рынок. У меня есть одна знакомая женщина, которая там торгует. Мамина разведенная подруга, которая так и не вышла больше замуж. Тетя Луиза. Оглядываюсь по сторонам, идя быстрым шагом, и стараюсь не привлекать внимания. Рынок – людное место, и в толпе легче затеряться. Главное, чтобы тетя Луиза была на месте. Она единственная, кому я могу сейчас довериться». Мама всегда говорила, что Луиза, человек слова, никогда не предаст. Надеюсь, это правда. Подхожу к знакомому фруктовому прилавку, как к родному дому. Мамина подруга на месте. Увидев меня, она озаряет пространство своей лучистой улыбкой. Но, заметив мое взволнованное состояние, вмиг нахмуривается. «Что у тебя стряслось, Дариночка?» – спрашивает она. На тебе же лица нет, бледная вся. Будешь черешню сладкая, протягивает ягоды в лотке. Отрицательно качаю головой и всхлипываю. Не хочешь, а я ее как семечки. Ой, что-то я разболталась. Ну давай, рассказывай, велит тетя Луиза. И я рассказываю ей абсолютную ложь как братья выдали меня насильно замуж за плохого человека, как он ужасно со мной обращается после свадьбы, как бьет и унижает. Вру и ненавижу себя за это. А она верит, потому что видит, как мне безумно страшно. Сказать правду никогда не рискну. Она может кому-то разболтать и тогда. Тетя Луиза слушает, не перебивая, лишь крепче сжимает мою руку передавая тепло и поддержку сквозь пальцы. Я слышала от мамы, что она развелась со своим мужем, потому что тот с ней плохо обращался. Еле-еле родственники отбили Луизу у него. «Тише, тише, родная!» Успокаивает она, когда я, наконец, заканчиваю свой сумбурный, лживый рассказ. «Не плачь, слезами горю не поможешь. Помогу тебе, чем смогу, не брошу в беде». Сама ведь с этим столкнулась. «Мерзавцы! Ну какие мерзавцы эти мужики! Им лишь бы над девочками измываться!» Мамина подруга хищно оглядывается по сторонам, словно боясь невидимых ушей, готовых подслушать наш секрет. «Что же мне делать, тетя Луиза?» «Есть у меня один знакомый. Он водитель, дальнобойщик, душа человек. Завтра рано утром уезжает в Ростов». Могу попросить, чтоб тебя подкинул. Я денег дам тебе на первое время. Там начнешь новую жизнь, работу себе найдешь. Ты, кажется, неплохо шьешь. Вся в мать пошла. Да смелуется над нашей Инночкой Аллах. Киваю, не раздумывая ни секунды. Тогда иди пока вон туда, к мясным рядам. Притворись, что выбираешь. Там меня подожди. Я договорюсь с водителем и сразу тебе скажу. Киваю так, как ком в горле мешает говорить, и ухожу, стараясь слиться с толпой и не привлекать к себе ни малейшего внимания. В животе предательски урчит от голода, но сейчас мне совсем не до еды. Главное выжить. Главное спастись. Ростов так Ростов. Лишь бы осланы братья меня не нашли и не покарали».